«Бродобритие не только есть безобразие и бесчестие, но и грех смертный. Проклято босие блудозрелищное неистовство. В заключении ревнивый пастырь угрожал. Люди православные, не приемлитесь его злодейского знамения, не гнушайтесь им, как некую мерзостью, ибо не раскаявшимся бродобрийцам вход в церкви возбранен, И причастие святых тайн они лишены. Если кто из них умрет, не раскаявшись, не подобает над тем быть ни христианскому погребению, ни в церковных молитвах поминовению. И жив Сый, противляяся закону Божию, где станет Он на страшном суде с праведными, украшенными бродою или с еретиками-брадобрийцами, сами рассудите. Но не боялся Петр ломки ни народных убеждений, ни народных обычаев. В день новолетия, 1 сентября 1698 года, у генералиссимуса Шейна был пир на весь мир. Многое на этом пире отзывалось стариной, многие еще были в бородах, но вместе с тем веяло и новизной. Рядом с боярами в обширных покоях хозяина толкались ремесленники, немцы и матросы. Царь веселился, потчивал из собственных ручек яблоками, предлагал при пушечных залпах тост за тостом, а между тем, любимый шут Тургенев при взрывах хохота и при острой шутке ловко отмахивал бороды то у того, то у другого из недогадливых. Потом дня через три Задал пир и любимец царя Лефорт. Пир совсем с европейской обстановкой. Бородачей вовсе не было, и все русские в новых кафтанах смотрелись какими-то странными немцами. Гремела музыка, гости были с фамилиями, то есть с женами и дочерьми, танцевали. Петр надел для парадного танцевального вечера своего любимца свое самое нарядное платье которое по бережливости своей надевал очень редко. Суконный французский кафтан василькового цвета, обложенный лентами с обшивными пуговицами на красной подкладке, камзол волнистый на тофтяной подкладке с блестящими медными пуговицами и, наконец, бархатные панталоны, обхваченные шелковыми чулками. Царственный облик и стройный стан — были безукоризненно прекрасны. Отличилась и Аннушка Монс. В танцах еще заметнее выделялись ее стройная грациозная фигура, гибкий стан и роскошные формы, глаза казались выразительнее, то стыдливо потупляясь, то вскидываясь вызывающим соблазном. Аннушка не была нашим русским, неуклюжим красавицам. Свободность обращения – давно научила ее всем хитрым приемам великого искусства нравиться. Молодой царь не мог оторвать от нее страстных глаз. «Здорово ли наша великая государыня? Как рады вы и она увидеться после такой долгой разлуки!» — говорила она, в то же время пожимая своей маленькой ручкой руку красавца-гиганта-царя. Напоминание было кинуто ловко и вовремя. Сдвинулись густые брови, в глазах блеснул злобный огонек и передернуло лицо у государя. «Надо кончить, кончить одним разом», — подумал он. И он действительно кончил одним разом. Призвав жену свою в дом почтмейстера Виниуса, куда сам приехал для этого свидания, он долго старался сначала убедить ее в невозможности совместной супружеской жизни при отсутствии любви, при различии характеров и убеждений, потом пытался угрозами вынудить согласие. Но Евдокия владела немалую долю отрицательного мужества. На все убеждения, на все угрозы она или молчала, или отвечала односложным «нет». Так свидание ничем и не кончилось, но оно еще более укрепило решимость Петра. Вскоре после этого свидания царевна Наталья Алексеевна приехала в Кремлевский дворец и увезла к себе в Преображенское восьмилетнего племянника Алексея.